Глава 14. Внутри башни не было ничего из того, что видел в последнее свое посещение. Куча камней, немного обгоревшей древесины и заросли травы, сквозь которую это все проглядывало. Поднял голову и через наполовину обвалившуюся крышу посмотрел на небо, затянутое облаками. «У меня два предположения. Либо я затерялся во времени, либо этот гад меня обдурил. И первое несложно проверить». Резко развернувшись, взглядом наткнулся на зеваку, что с осторожной заинтересованностью наблюдал за мной с дороги, держа в руках сверток каких-то тряпок. Твердой походкой подошел к нему и с напряжением в голосе торопливо спросил. «Здравствуйте!» Не знаю, как тут это работает, но сосредотачивался на даканском языке. «Скажите, а эта башня?» — махнул рукой себе за спину. «Она давно в таком состоянии?» «Здоровенький будь!» Было видно, что мужик слегка очканул, но пока не настолько, чтобы побежать. «Так этот давник поди уже. Деревуха, значит, рядом с уже разрушенной-то и строилась, а?» ага. Под конец его голос стал звучать увереннее. «А что это ты по ней спрашиваешь, а?» С легким прищуром, начиная что-то подозревать. «Да когда подходил к деревне, показалось, что она целая, а сейчас вот удивляюсь, попробовал скрыть правду». «Спасибо, извините, что побеспокоил». И, отвернувшись, пошел по дороге в том направлении, откуда пришел. «Так их же же еще в прошлое поди войну, все как одну поломали». Донесся до меня обескураженный и постепенно затихающий голос случайно встреченного. «Надо будет запомнить». «Вот дурак-то я! Еще и про Аську забыл, когда рванул сюда. А если бы она за мной потащилась, чего бы тут тогда было?» «Хорошо, хоть она, умная, не стала увязываться за мной, а, как и в прошлый раз, пропала в густой культурной растительности». Под косыми взглядами людей, работающих в полях, шел по дороге и размышлял. «Получается, что мой знакомый Стасян вовсе и не Стасян выходит? Или Стасян, но не такой, каким себя выдавал? Значит, что этот старый пройдоха поматросил и бросил меня?» Однако, будем честны, судя по итогу, он хотел мне помочь официально вступить в ряды адаптирующихся. На кой ляд ему это — без понятия. Но! Вряд ли сие есть проявление доброй и широкой души русской. Будем считать, что он для меня скорее нейтральная единица. Алло, в конце этой лапы меня надурил. Похоже, этот мутный тип знал, что будет, если ей прикоснуться к той колонне. И опять же, мотивы неясны. Ведь если он хотел, чтобы я просто стал посвященным, то лапа была бы не нужна. Однако случилось так, как случилось. Наиболее вероятное предположение, которое появляется у меня в голове, он хотел устроить мне дополнительную проверку. Уверен, он знает все про вопросы, что задавала мне Амат. У него сил и умений хватило даже на то, чтобы сотворить иллюзию, неотличимую от реальности. Кто он такой, пока остается только гадать. Но что неоспоримо и точно. «Хитрожопый хрыч!» Учитывая еще и прошлый опыт общения с адаптирующимися в этом мире, можно сказать, что из меня сделали пешку, которую каждый старается разыграть по-своему. А я, знаете ли, сам люблю управлять фигурами, а не быть одной из них на игровом поле, пусть это хоть даже ферзь или король. Конечно, можно в следующий раз прикинуться шлангом и пойти кому-то под крыло, но путь шланга — не мой путь. Потому... «Пошли они все в жопу! Мне нужно срочно становиться сильнее. Первоочередная задача». И даже еще не начав выполнять ее, мы сталкиваемся с проблемами. Какими? Первое. Чтобы поднять уровень, самый понятный и простой для меня способ для увеличения силы. Нужны противники не слишком сильные, но и не слишком слабые. Тютелька в тютельку. А это предполагает знание местности и их обитателей. Почему? Вспоминаем, что получение опыта с каждого убитого противника зависит от коэффициента, и чем больше ты превосходишь существо по уровню, тем меньше получаешь. Судя по всему, до полного нуля будет опускаться. А значит, нельзя засесть в одном месте и просто долбить одних и тех же склопендр, например. Вторая. Если гулять по миру в поисках подходящих врагов, то рано или поздно можно наткнуться на таких... Кто плюнет в меня и оторвет половину тела нахрен. А дополнительная жизнь у меня одна. Опознать сильных врагов заранее не получится, потому что над большинством монстров, что мне встречались, нет отображения ни имени, ни уровня. Ничего. Отсюда вытекает третья проблема. Получается, что самый быстрый путь к повышению уровня — убивать близких по силе врагов, для получения информации, где они нужно. Либо чтобы у меня была карта, на которой было бы указано кто где. Либо найти книгу, список и прочее, содержащие ту же информацию. Либо спросить у знающих людей. Карты то ли нет, то ли она недоступна. А надеяться на подобного рода артефакты и книги — глупость. Тогда остаются только люди, обладающие знанием. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Кто же эти господа хорошие? Верно. «Простым людям незачем знать, как и где повысить уровень, потому что у них его нет. А все мои встречи с этими типами омрачены негативным опытом общения. И, как уже я размышлял, чтобы сойти за своего, мне нужен титул, а для этого нужна информация, как его получить». «Да что ж за порочный круг-то такой? Информация, адаптирующаяся информация. Закрытый, блин, клуб по интересам». Повышение уровня питомца Ася заблокировано. Уровень питомца не может превышать уровень владельца. Ваш питомец Ася набрал достаточное количество опыта для повышения уровня. При достижении вами пятого уровня уровень питомца Ася будет автоматически повышен. Опять она там развлекается. Хоть какие-то радостные новости, но с другой стороны, будто даже Аська меня подгоняет, как бы говоря. Давай быстрее, смотри как могу! Что? Сколопендровна находит нужных противников? Вот уж помощь, откуда не ждали! Зову-ка к себе свою добытчицу-разведчицу-охранительницу-знатока и просто хорошую Сколопендру, и обсужу с ней мучающий меня вопрос. Когда поля закончились, а с ними и редкие крестьяне, мысленно позвал спутницу к себе, сошел с дороги и, скрывшись за густой растительностью, но так, чтобы было видно дорогу, а не меня, стал ждать Сколопендру. Это мелкое... Насекомое специально подкралась ко мне и с пронзительным писком выломилась из кустов позади меня. Конечно же, я подорвался и, как только услышал шум, использовал навык. «Рукопашный бой!» Тело присело и с поворотом на ноге, перекладывая колено, ударило прямой левой, точнёхонько в нос моей шутницы. Тот бросила на полметра назад, и она жалостно заверещала. «Твою-то мать! Ты зачем так выпрыгиваешь?» А еще я, хорош, забыл, что можно следить за тобой через ощущения. В сердцах, все еще под действием адреналина, выпаливаю. «Больно!» От нее исходят волны боли. «Ах, извини, только в следующий раз не выскакивай так, когда напряженный готов к опасности». «Хорошо», — чувствуется обида. «И нечего на меня обижаться. Я даже сообразить не успел, что происходит. Машинально применил навык». Хоть моей непосредственной вины и не было, но сопереживание пораненной Аське играло во мне вовсю. Ведь точно как ребенок, вот и приходится ей все объяснять. Она медленно подползла ко мне, обвивая по спирали ногу, забралась до пояса и, прижимаясь брюшком, стала пускать волны лапами, поднимая и опуская их. Аккуратно сев на землю, согнул ноги и стал гладить ее по спинке. «Скажи мне, Аська, ты можешь на первый взгляд отличить уровень опасности врага?» — говорил вполголоса. Хотелось диалога, а не только сплошные мысли в голове крутить. — Да, умею это. — ничуть не сомневаюсь Так вот, как она определяет, когда бежать, когда ждать? А кого? — Сраных комаров! — Ко мне можно пропускать. — Повезло я с ней. Хотя где я ее нашел? — Около того самого болота, где был комплекс по встрече беститульных. А что, если она ей и ей подобная часть того комплекса? Вдруг этих склопендр специально вывели или подобрали, чтобы такие, как я, с меньшими проблемами могли развиваться. Только когда-то их наверняка выдавали, рассказывая и объясняя, что к чему. А сейчас они одичали и имеем то, что имеем. В копилку этого предположения идет и то, что на ее втором уровне не было выбора, а только улучшение интеллекта, возможный костыль для адаптации. Хм, везде она. Очень красивое предположение. А чаще всего все, что красивое, с большей вероятностью оказывается истиной. Как бы то ни было, но подобная теория позволяет мне сделать и другие предположения в отношении моей ненаглядной супер-Аси. «Аська, а у тебя есть карта ближайшей местности?» «Если она хотя бы знает, что такое карта, то это еще одно подтверждение моей невероятной гипотезы». «Только где мы проходили?» «Немного жалостливо». Продолжая гладить своего картографа по спинке, растянул рот в довольной улыбке. Питомец. Имя. Ася. Статус. Жив. Тип. Скалистая скалопендра. Пол. Женский. Редкость. Редкий. Уровень. Четвертый. Повышение заблокировано. Физические параметры. Высокие. Магические параметры. Низкие. Сознание. Разбитое. Потенциал. Продвинутое. Титулы. Нет. Особенности. Свобода воли. Получается, что интеллект не имеет отношения к магическим параметрам. Если его замещает разумность, то изначально она была низкой, что не вяжется с моей теорией. Но помним про повышение на втором. Только мне неизвестно, как давно произошло запущение места для посвящения. А с того момента могло произойти что угодно. Так, стоп. Не будем лезть дальше в дебри. Можно набрать кипу предположений, так и не придя ни к каким выводам. «Ассенция, а давай пойдем с тобой вдоль реки, что мы переплывали уже не раз, и ты будешь разыскивать для нас подходящих противников, чтобы мы без риска могли их убивать». «Что? Не понимаю». Волна недоумения. Я вздохнул и укоротил просьбу. «Ася, ищи, пожалуйста, нам подходящих врагов. Двигаемся по в направлении реки, что недавно переплыли». Поняла? Медленно и четко, глядя на нее. «Да». С легкой волной радости. Тогда пошли. В моей голове сложился такой план. Мы идем вдоль реки с этой стороны, чтобы, не дай боги, не наткнуться на очередных драконов-змей. Пропитание будем искать походя. Вода будет. И заодно совместим приятное с полезным. Поищем еще одну деревушку ждунов, чтобы утвердиться в своей теории. Заходить в нее точно не будем. Первого знакомства мне хватило. Спустя два дня... Мои гудящие ноги упросили таки меня устроить стоянку на денек-другой. Улов вышел не густой. Один волосатый волк, который вначале убегал от меня, но Скалопендровна его перехитрила и, зайдя с фланга, повалила на землю. А дальше я подсуетился, и мы легко победили. Выпал очередной клык с таким же длинным названием и те же стопыта. От одной небольшой соблезубой кошки, которую Аська пропустила, и та решила, что я, обед, спрыгнув мне на спину с дерева, спасла меня каменная кожа. А применение удара тысячи рук и рукопашного боя по нескольку раз позволили с ней разделаться. В ее инвентаре ничего обнаружено не было. А опыта дали всего 50. Итого. Опыт 515 из 750. Отчет закончен. И это за два дня без остановочного поиска по лесу вдоль реки. Если так дело пойдет дальше, то я быстрее состарюсь, чем существенно повыше уровень. Надо бы придумать что-то новое. Только и с предположением про сторожевые деревни хочется определиться. Спустя еще день. Надоело есть одно только мясо. И я стал иногда подъедать редкие ягоды с проверенных кустов, похожих на голубику. Обнаружил их еще во время прошлой стоянки. Как проверял? Для начала размазал ягоды по коже на тыльной стороне руки и подождал с часок. Раздражение не появилось. Затем разжевал одну ягодку, не проглатывая. И опять подождал. Снова нормальная реакция. Съел парочку и подождал уже подольше. Не мутит, не тошнит, не обосрался. Значит, переходим к последнему этапу. Съел пригоршню, но и тогда не было никаких негативных моментов. Разве что стул немного окрасился в черный цвет. Теперь вот мой источник клетчатки. А то с таким мясным меню недолго и проблемы с кишечником заполучить. В моем мире... Попадались, правда, редко и росли не в изобилии, но хоть что-то. Другие ягоды давали отрицательные результаты на различных этапах проверки. Оставлю без подробностей, уж простите. Пробовать коренья, подходящую траву и грибы, опасаясь. От них можно отхватить яду так, что даже чуть-чуть хватит для трипа или смерти. Интернета под рукой же нет, а к проживанию в дикой природе меня никто не готовил. Жизнь у меня одна, в запасе имею в виду. «Жалуюсь, потому что сидим с Саськой в излюбленном положении. Моя пятая точка на бревне. Она обвивается вокруг ноги и потирается об меня. Я одной рукой глажу ее спинку, а второй уплетаю надоевшую близубую дичь». Отдохнув денек, мы отправились дальше, но ни врагов, ни деревни так и не встретили. На утро следующего дня нам перестала попадаться любая живность. Птицы не пели песни, как раньше, и начало пованивать какой-то гадостью, а на земле в избытке валялись поваленные и обгорелые стволы деревьев. Чем дальше мы шли, тем сильнее становился запах, и тем меньше старых и высоких деревьев мы встречали. Зато молодняка было все больше, вместе с валежником. В какой-то момент стали редеть и мелкие деревца, а ноги ступали по темной, почти черной поверхности. Назвать это почвой было сложно было больше похоже на смесь глины и пепла. Когда мы вышли на открытое пространство, я ужаснулся увиденному. Передо мной до горизонта простирался участок уничтоженного леса. Все деревья были повалены в одном направлении, что говорило в пользу случившегося здесь когда-то мощнейшего взрыва. Только на противоположном берегу реки хоть и валялись деревья, но трава бурно разрослась. Текущая вода, как стена, отделяла выжженную и мертвую поверхность от живого и здорового поля. Если бы бабахнула тут недавно, тогда понятно, почему природа все еще не вернула свое. Мне кажется, что помимо взрыва на Землю продолжает оказываться какое-то влияние. Вероятно, даже радиация на такое не способна. Либо она должна быть настолько мощная, что я бы уже умер от открывшегося кровотечения. Остается магия. «Эй, тут есть специалист по магии. Вот и у меня с ней проблемы. Ах. Чуть дальше, вверх по течению реки, за небольшим холмом с нашей стороны, снова начинается подлесок, а вдалеке виднелись взрослые деревья. А над лесом еще чуть дальше торчало невиданное мной до этого огромное дерево, богатое листвой. Какой-то неправильной формы этот взрыв, либо сушеная и сжеванная почва следствие не взрыва, а иного воздействия. «Опасность! Близко!» — чуть ли не визжа передала Аська и бросилась к ближайшим растениям. Втопил за ней, стараясь не отставать и иногда оглядываясь в поисках угрозы. А когда мы скрылись в растительности, услышал странный гудящий звук, словно от высоковольтного трансформатора с периодическим потрескиванием, как от побоя. «И он приближался!» Не зная, что делать, некоторое время стремительно проламывался сквозь зелень, а когда стало понятно, что он совсем близко, упал под какой-то куст на спину и постарался умерить свое дыхание. Скалопендровна же просто спряталась в инвентарь. «А в чей инвентарь мне спрятаться от этого стрёмного звука?» Вместе с усилением гудения и потрескивания стала увеличиваться и яркость освещения. К тому же появились и тени, какие можно увидеть на дне бассейна в яркий солнечный день они переливались и плясали на молодых деревьях и густой траве а еще немного позже увидел как надо мной пролетает яркая светящаяся хрень от которой во все стороны исходят ослепительные лучи а по верхушкам деревьев и высоким кустам выстреливают электрические дуги оставляя на них ожоги в местах касаний и это существо тоже не создано адаптационным механизмом и не имеет к нему никакого отношения над ним нет никакой надписи Получается, что этот мир изначально обладал магией и подобными созданиями, одно из которых сейчас рыщет в поисках нарушителя. И, похоже, он на этой территории не один. Его молнии буквально прожигают все, на что попадают. Вот и причина такого ужасного состояния почвы и отсутствия какой-либо растительности и живности. Все просто уничтожается. Поначалу мне казалось, что, пролетев надо мной, шар улетит но он вернулся и завис практически над тем местом, где я затихарился. «Ну давай, искори отсюда!» — заклинал я, зависшее, светящееся нечто.